Глава восьмая. Несколько минут в спальне царила тишина. Я смотрела на хмурые тучи за окном, слушая приятный шум дождя. Странно, но я впервые почувствовала себя монстром, который портит все вокруг и представляет опасность для окружающих. Буря, двойная травма Ариса и теперь даже его двухметровые друзья смотрят на меня с опаской. Дожила. И долго ты будешь там сидеть? вздохнул Арис. Он лежал, заложив руки за голову и уставившись в потолок. «Предлагаешь мне выйти?» меланхолично спросила я. «Иди сюда», рассмеялся он, похлопав по кровати рядом с собой. Однако я была совсем не в настроении. «Зачем? Пусть твоя бывшая согревает тебе постель. Я-то все равно бесполезна». «Маша, иди сюда». Это уже больше походило на приказ. Поднявшись, я подошла к кровати и легла на бок, с краю, отвернувшись от Ариса. Черный дракон тяжело вздохнул и, обняв меня за талию, притянул к себе, уложив мою голову на свое плечо. «Хватит дуться», – попросил он. «Я не дуюсь, просто выводы для себя сделала». Почему-то после этой фразы Арис громко рассмеялся. «Посмотри на меня. Я лежу поверженный и униженный. Мои люди надо мной смеются». «Ты недовольна своим наказанием? Чего еще ты хочешь?» И правда, чего я хочу? Наверное, невозможного, верного мужчину рядом с собой. Я верила Андрею, была уверена, что у нас с ним все всерьез и любовь до гроба. Как оказалось, это был мираж. Потом появился Арис. Он оказался совсем другим мужчиной, полной противоположностью моего первого мужа. Сильный, принципиальный и, как мне казалось до того рокового утра, невероятно надежный. Арис не мог обманывать, не мог идти против своих традиций. А они гласили, что Шафат дается дракону один раз и навсегда. Ей нельзя изменить, ее нельзя предать. Я даже поверила, что нашла того самого мужчину, с которым готова провести всю жизнь. А теперь я просто не знаю, во что мне верить. «Маша», — голос Ариса отвлек меня от депрессивных мыслей. «Чего еще ты хочешь?» «Хочу понять, что не так со мной», – тихо прошептала я. «В каком смысле?» – Арис нежно погладил меня по руке. «Почему все мужчины рядом со мной стремятся найти себе другую? Почему я никого не устраиваю?» «Маша, это не так», – попытался заверить меня муж, но я перебила его. «Это так!» – Андрей использовал меня как кошелек и постельную грелку а затем сделал ребенка другой. Теперь ты спрашиваешь разрешения зачать малыша с бывшей любовницей, а я, повернув голову, наткнулась на пристальный взгляд карих глаз. Я не гожусь для роли матери. Маша, устало вздохнул дракон, упершись лбом мне в плечо. Я просто не могу рисковать твоим здоровьем, вот и все. Если ты не приемлешь предложенный мной вариант, то мы его отметаем, хорошо? «Давай забудем обо всем этом. Я вижу, что данная тема тебе крайне неприятна». Я вновь посмотрела ему в лицо и вдруг поняла, что не верю ему. Не верю, что Арис может вот так просто взять и забыть о столь важном для себя вопросе. В голову скользкой змеей заползла странная мысль. «А что мешает моему мужу тайно зачать ребенка с любовницей и растить его вдали от дворца?» Его слова больше походили на попытку успокоить меня и замять разговор. Ничто не мешает Арису обмануть меня. Эта догадка ввела меня в ступор. А что, если лет через двадцать он предъявит мне взрослого сына и радостно сообщит, что мне не нужно переживать о его наследниках и мучиться в родах? «Ответь же мне, Маша», — попросил дракон. «А что ответить? У меня нет рычагов давления, чтобы заставить его не поступать таким образом». Я никак не могу проконтролировать Ариса и узнать, что он делает в те моменты, когда я его не вижу. Я вообще мало что знаю о его делах». «Да, давай забудем», – прошептала я. «Ты ведь не изменишь мне, правда?» «Маша», – рассмеялся дракон. «Ну как ты можешь думать о таком? Конечно, я никогда тебе не изменю, ведь ты моя Шафат. Знаешь, мне кажется, между нами что-то изменилось». Не могу описать точно, но я стал по-другому ощущать связь с тобой. «Не понимаю, о чем ты», – равнодушно произнесла я. «Это потому, что у тебя ощущение внутренней магии развито слабо. Я даже проверял наши брачные узы, которые нас с тобой связывают, но ничего конкретного не выявил. Все как обычно, но я чувствую что-то не так». «Арс, я хочу спать», – отмахнулась я и подложила руки под голову, прикрыв глаза. «Не будь ледышкой», – шутливо попросил дракон, но я чувствовала, что мое поведение его всерьез беспокоит. Он поцеловал меня в висок. «Я ведь извинился, Маша», – уже серьезней произнес он, но я по-прежнему делала вид, что сплю. «Ладно, хорошо», – пробурчал Арис себе под нос. «Значит, завтра начну примирение более активно», – вздохнул он, будто ему предстояла нежелательная работа. Если бы Арис умел видеть будущее, он бы знал, что судьба избавит его от этой тяжелой доли. Заглаживать свою вину у него попросту не будет времени. Арис обнял меня сзади, прижав спиной к своей груди. Я чувствовала его дыхание возле своего уха. Так мы и заснули, в обнимку, но будто разделенные кирпичной стеной солнце еще не встало из-за горизонта, когда к нам в спальню решительно вошел тот самый приближенный ариса, который предлагал ему кричать в случае внезапного нападения жены только теперь его лицо выражало предельную серьезность, а тот факт что он ворвался без стука говорил о том что дело срочное арис срочное сообщение от императора отчеканил мужчина ни капли не смущаясь того что мы с мужем лежим в обнимку слава богу я заснула одетая. докладывай Мгновенно проснулся Арис и привстал, продолжая обнимать меня одной рукой. «Император срочно требует вас к себе во дворец». «Хорошо», – кивнул Арис. «Маша, поможешь собраться, а то эти слуги...» «Арис, ты не понял», – прервал его друг. «Император требует к себе вас обоих». Он выразительно посмотрел на меня. «Присутствие супруги обязательно». Мы с мужем удивленно переглянулись. «Это не к добру». С чего вдруг здешний самодержец решил срочно вызвать нас к себе во дворец? Что-то случилось? И зачем ему нужна я? Какой такой вопрос он не может решить с Арисом без моего присутствия? Ладно, медленно кивнул муж, явно задавшись теми вопросами, что и я. Будем собираться вдвоем. Что еще он написал? Какой формат мероприятия? Формально он зовет вас на беседу, ответил мужчина. Вот только тон сообщения был очень недовольным и торопливым. Император ясно дал понять, что если вы не явитесь до обеда, он пришлет в клан стражу и вас доставят под конвоем. «Он что-то задумал», – протянул Арис, цокнув языком. «Возможно, потребует объяснений, что за буря у нас тут разразилась». «Это что, незаконно?» – испугалась я. «Не в этом дело». «Не бери в голову», – отмахнулся дракон, сделав знак, чтобы неожиданный гость ушел. «Итак, давай собираться, а я пока расскажу тебе, как себя вести. Во-первых, побольше молчи и лишний раз рот не открывай. Как моя шафат, ты должна полностью полагаться на меня. Я буду говорить. Отвечай только, если тебя спросят напрямую. И самое главное – не бойся». Арис взял трость, что стояла у кровати, и встал, опираясь на нее сделал несколько шагов. Выглядело это как-то жалко. Сильный и грозный черный дракон, глава военного клана, теперь он походил на калеку. В любом случае, страха и трепета теперь он не внушал. Поскорее бы его нога срослась. Сборы заняли у нас четыре часа. Перед визитом в императорский дворец меня тщательно готовили, как физически, так и морально. Обработали волосы всевозможными бальзамами. Натерли тело пахучими кремами, сделали маникюр и педикюр, удалили с тела все волосы, кроме тех, что на голове. Катерина лично инструктировала меня, как следует себя вести, на кого можно смотреть, от кого лучше отводить взгляд. Особенно долго и нудно длился инструктаж о правилах поведения за столом и использовании столовых приборов. Кто придумал использовать пять видов вилок? Одна для салатов, вторая для морепродуктов, третья для мяса, четвертое для десертов, а пятое для накалывания свежих фруктов. Не понимаю, почему нельзя пользоваться одним видом вилок для всех этих блюд? Стойко вытерпев все нравоучения свекрови, к назначенному времени я была готова. Меня нарядили в легкое платье лимонного цвета, заплели волосы в косу и нанесли легкий макияж. Арис надел черный глухой костюм, в котором стал похож на настоящего военного. В такой одежде даже трость не лишала моего мужа строгости, но все равно травма сильно ударила по имиджу Ариса. Хромающий дракон – не самое мужественное зрелище. «Готово?» – спросил он, едва войдя в спальню. «Вроде бы», – вздохнула я, бросив последний взгляд в зеркало. «Тогда пойдем. Нас переместят порталом к воротам дворца. Полеты для меня сейчас нежелательны». «Хорошо», – не стала спорить я. От волнения закружилась голова. «Что с тобой?» – забеспокоился Арис. «Всё хорошо», – отмахнулась я. «Просто волнение». «Она позавтракала?» – спросил дракон у стоящих в стороне служанок. «Да, господин», – ответила одна из них. «Но госпожа съела очень мало, отказавшись от каши и чая, попросив рыбу». «Ты любишь рыбу?» – удивился Арис. «Захотелось рыбы», – пожала плечами я. Правда, твои повара так плохо ее приготовили, что пропал весь аппетит. Черный дракон улыбнулся, но ничего не ответил. Взяв меня за руку, он направился к порталу, что открыли для нас в коридоре. Перемещение заняло несколько секунд. Мы вступили в светящийся овал размером с драконий рост, а в следующий миг вышли к воротам громадного замка. Я и Арис словно прошли через обычную дверь. Императорский дворец имел поистине громадные размеры, Один только забор возвышался метра на четыре. Клумбы, фонтаны, мраморные статуи в парке. Все здесь было очень большим. Мы с Арисом шагали впереди, а за нами следовала свита его приближенных. У входа в императорский дворец нас встретила стража в золотых одеждах. «Позвольте проводить вас», – пробасил один из них, обращаясь к Арису. «Зачем?» – насторожился он, и я невольно сжала его руку крепче. Мы и сами найдем дорогу. Нам велено проводить вас к императору. Только вас. Стражник выразительно посмотрел на меня и на моего мужа, давая понять, что речь идет лишь о нас двоих. Арис недолгое время раздумывал, а затем обернулся к своим людям. Подождите нас здесь. Никто не возразил ему, но я заметила, как черные драконы обменялись недобрыми взглядами. Такое решение им явно не понравилось, да и мне тоже, честно говоря. Если с нами не будет наших людей, кто же защитит нас в случае чего? Однако никто не оспорил решение Ариса, и стража императора проводила нас в столовую. Из-за сломанной ноги мой муж не поспевал за стражниками, и им приходилось сбавлять шаг. В столовой нас уже ожидал самодержец и... Крастор с Натаниэлем. Золотой дракон сидел во главе стола, устала глядя в окно. А ректор Академии вперился взглядом в меня сразу, как только мы вошли. Такое впечатление, будто он страшно соскучился по мне. Такой щенячий взгляд был у Крастора в этот момент. Натаниэль окинул нас внимательным взглядом, негромко хохотнул и отвел глаза. «Приветствую вас, ваше величество», – поздоровался Арис и низко склонил голову. «Я не знала, что мне делать, поэтому просто промолчала, не отпуская руку мужа». «Здравствуй, Аристарх!» – бесстрастно произнес император, повернувшись к нему. Едва правитель взглянул на моего мужа и заметил трость, лицо его удивленно вытянулось. Даже Крастор с недоумением смотрел на Ариса. «Что за срочность, ваше величество?» – с порога спросил черный дракон. «Почему вы нас вызвали и что здесь делает ректор Интермагической Академии?» «Присядьте», – предложил император, не сводя глаз с больной ноги Ариса. Мы с мужем начали неспешно двигаться к двум стульям, стоящим по левую руку от самодержца. Арис ужасно хромал. «У меня были основания полагать, что вы плохо обращаетесь со своей молодой женой», медленно протянул император, переведя взгляд на меня. «Правда?» – странным язвительным тоном осведомился черный дракон и тоже посмотрел на меня с немым укором в глазах. «И на основании чего вы сделали такой вывод?» Я отодвинула для него стул, и Арис смог сесть, перестав наконец нагружать больную ногу. «Да так», – кашлянул император, – «слухи». Крастор сидел с немного ошарашенным видом, будто не знал, что ему делать. Натаниэль выглядел раздраженным. «Откуда у вас столь серьезная травма?» – деловым тоном поинтересовался император. «Морглы?» «Неудачный полет», – коротко ответил Арис. Лекари говорят, что все будет хорошо. «Прекрасно!» – улыбнулся правитель. «Я вижу, что ваша прекрасная супруга жива и здорова». Он послал мне вопросительный взгляд, и я кивнула. «Не понимаю, они что, думали, что Арис меня бьет?» «Так что перейдем к главному. Нас всех очень интересует, Аристарх. Что же происходит в подконтрольных вам землях?» «А что происходит?» удивленно вскинул брови мой муж. «Не притворяйтесь!» – ледяным тоном произнес Кросстор, вклинившись в беседу. «Несколько дней назад в вашу провинцию стянулись тучи со всей округи, оставив без дождя три соседних провинции. Даже я ощутил огромный магический импульс, который исходил из замка Черного клана. Объяснитесь, что это было, черт возьми, и кто учинил подобное?» «Не в ваших полномочиях требовать от меня объяснения, Крастор, надменно ответил ему Арис. «Прекратите!» – раздраженно прервал их император. «Он прав, Аристарх. Объяснитесь, что это было? В моих псарнях переполошились все животные, исчезли все облака. Мы опасаемся, что вскоре начнется засуха. И это все при том, что земли черного клана заливает дождь. «Возможно, мои маги что-то напортачили», – пожал плечами Арис, – но я видела, что он пытается выгородить меня. «Хватит врать!» – неожиданно со злостью воскликнул Кростор. «Я знаю, что это связано с Марией. Скажите нам правду, черт возьми!» «Что здесь делает эта истеричка?» – устало вздохнул Арис, откинувшись на спинку стула. «Ваше Величество, пусть он покинет помещение!» «Проявите терпение, Аристарх», – усмехнулся император. «Крастор уже несколько дней сам не свой, весь в переживаниях о судьбе своей студентки, которую вы так резко выдернули с занятий». «Надо же, какая забота!» Усмешка Ариса была похожа на хищный оскал. «Интересно, уважаемый ректор обо всех своих подопечных так печется. А как же тот скандал с изнасилованиями?» О тех девушках вы не переживаете? Версия с насилием не подтвердилась, скупо поделился Кросстор. Единственные свидетели убиты, и теперь мы вряд ли узнаем их истинные мотивы. Как жаль, что их убили, цокнул языком Арис. Они с ректором не сводили друг с друга глаз. Это была настоящая визуальная дуэль. Бесспорно. Итак, объясните мне, что происходит с погодой? не выдержал император. «Натаниэль, можете идти?» – махнул он рукой. «Но…» – попытался возразить глава красного клана. «Мы все убедились, что Мария жива и здорова. Ничто не угрожает уроженке вашего клана», – перебил его самодержец. «Можете быть свободны?» Натаниэль злобно скрипнул зубами и, поклонившись, покинул помещение. «Аристарх, давай на чистоту!» – совсем другим тоном произнес император. Теперь он говорил устало и раздраженно, будто желал поскорее закончить эту беседу. В этом наши желания совпадали. Что там произошло? У моей жены произошел нервный срыв. Прямо ответил Арис, чем очень удивил меня. Такое впечатление, будто после ухода Натаниэля все присутствующие сняли маски и теперь не скрывали истинного отношения друг к другу. Это повлекло неконтролируемый выброс большого количества магической энергии маги пытаются устранить последствия. «Вот что бывает, когда люди с подобным даром прерывают образование», – воскликнул Крастор, обвинительно указав пальцем на Ариса. «Ваше Величество, я настаиваю на том, что Мария должна вернуться в академию и окончить хоть бы первый курс. Она должна научиться контролировать себя и свою силу, а иначе девушка начнет представлять опасность для окружающих» это сколько же силы нужно чтобы вызвать бурю негромко произнес император постучав пальцами по столу никогда не слышал о подобном возможно мария один из сильнейших магов в истории не унимался к это уникум запирать такую талантливую девушку во дворце настоящее безумие ваше величество вы должны вмешаться если ты так переживаешь о талантах моей шафат что мог бы лучше обеспечивать безопасность в своей академии? Опасно сверкнув глазами, ответил ему черный дракон. Я не отпущу Марию обратно. Образование, конечно, важно, но ее безопасность важнее. Я считаю, что Крастор прав, сказал император. Она должна продолжать обучение. Я гарантирую ее безопасность в стенах академии. Арис неприкрыто рассмеялся ему в лицо. Ты? Не смеши меня! Твои же люди и похитили ее из собственной спальни, произнес он без капли страха. Где гарантия, что это не повторится? Маша останется в моем дворце, и это не обсуждается. Нанятые педагоги научат ее контролировать силу. Никакие наемники не заменят полноценного академического образования, настаивал Крастор. Маша, ну что ты молчишь? Вдруг обратился он ко мне. Скажи, что ты думаешь. «Я поддерживаю Ариса», – ответила я, наблюдая, как гаснет надежда в глазах ректора. «Он прав. Возвращаться в академию небезопасно. После всего случившегося мне будет сложно засыпать там и ходить по коридорам. Слишком много нападений я пережила в стенах этого заведения». Арис слегка пожал мою руку и благодарно погладил большим пальцем тыльную сторону моей ладони. Мой ответ ему явно очень понравился». «Маша, так нельзя!» – попытался образумить меня ректор. «Можно. Я не хочу обратно», – ответила я и отвела глаза. «Знаете, Мария, а я вот совсем не хочу сидеть здесь и наблюдать ваши кислые мины», – протянул император. «Но долг обязывает. Ваша сила слишком могущественна, чтобы отказаться от образования из-за тонкой душевной организации ее обладательницы». Вы вернётесь в Академию, и отныне можете быть уверены, что никто и ничто не будет вам угрожать. «Она не вернётся», – твёрдо заявил Арис. «Вернётся», – вздохнул Император. «Прямо отсюда и отправиться на лекции. Это не вопрос вашего брака, это вопрос безопасности Империи, и как Император я обязан его решить. Либо твоя Шафат учится в Академии и находится под присмотром профессионалов, Либо я буду вынужден изгнать ее обратно, на землю». «Что?» – возмущенно воскликнул Арис. уверенно если бы не его сломанная нога, он бы вскочил со стула. «Только попробуй». «Попробую», – рыкнул на него правитель. «И ты мне не помешаешь. Мария, портал в академию открыт. Крастор проводит вас до дверей общежития». «Нет», – вырвалась у меня. К такому повороту событий ни я, ни Арис оказались не готовы. Я вцепилась в руку мужа, но в глубине души понимала, что сейчас он не сможет меня защитить. «Маша, успокойся», – неожиданно спокойным голосом произнес черный дракон, накрыв мою руку своей ладонью. «Дыши, все хорошо, не нервничай». «Как мне не нервничать, когда опять чужие люди распоряжаются моей судьбой?» – прошептала я, бросая осторожные взгляды на императора и ректора. «Сделай что-нибудь, не отдавай меня им!» «Хватит возиться!» – поморщился император, будто устал от меня. «Мамзель, идите сами, или я позову стражу!» «Прекрати ее злить!» – сквозь зубы прошипел Арис, яростно сверкнув глазами на правителя. «Ты хочешь, чтобы твой дворец сложился, как карточный домик?» Когда смысл его слов дошел до императора, лицо монарха испуганно вытянулось, Он внимательно посмотрел на меня, а затем на Ариса, будто пытался понять, шутит он или нет. «Крастор», – произнес он, продолжая смотреть на меня. «Что скажешь? Она опасна?» «Она измотана», – Прозвучало с упреком в адрес Ариса. «Магические ресурсы истощены, что сказывается на физическом состоянии. Посмотри на нее. Она же стала похожа на выжатый лимон». «Сидит здесь уже пятнадцать минут, за это время Мария не проявила почти никаких эмоций». «То есть она не опасна?» – задал вопрос император. «Нет, но ей необходимо наблюдение специалистов и обучение», – заключил ректор. «Арис, будь благоразумен, у тебя в руках мощнейшее оружие, способное вызвать катаклизм». Обратился он к моему мужу, и я видела по лицу Ариса, что слова ректора нашли свой отклик. «Я могу научиться управлять силой и дома», – с надеждой проговорила я, понимая, что мне не оставляют выхода. «Черный дракон попал под каблук», – рассмеялся император противным смехом, отчего я прониклась к нему непреодолимым отвращением. Мой муж посмотрел на правителя с такой нескрываемой яростью в глазах, что стало не по себе. Они давили на его самолюбие и гордость, а это, как я успела понять, самые слабые места Ариса. Дворец не подготовлен так, как академия, объяснил мне Крастор. В момент медитации или тренировки ты можешь разрушить стену или повредить конструкцию строения. Залы академии надежно защищены от подобного. Маша, ты умная девушка. Признай, что я прав. Вернись в академию. Клянусь, никто тебя и пальцем не тронет. Вы уже это обещали. Мрачно напомнила я. Даже брошку дали, которая должна меня защитить. И что? Чуть ли не каждый день на меня нападали, угрожали, опаивали. Что изменится теперь? Как вы это остановите? Я остановлю. Низкий голос императора заставил всех повернуть к нему головы. Даю тебе слово, что отныне никто не нападет на тебя в академии. Если это все-таки произойдет, то господин ректор лишится должности, произнес он и, подумав, добавил. И головы. «Я не знаю», – тихо прошептала, чувствуя внутреннее опустошение. Я опустила голову, понимая, что сил бороться больше нет. Я исчерпала все резервы. «Маша, послушай», – Арис взял мое лицо в ладони, заставив поднять голову и посмотреть на него. «Я знаю, что все это неожиданно, но сейчас тебе стоит послушать императора». «Ты тоже на их стороне?» – безучастно спросила я. «Хочешь, чтобы я уехала обратно в академию?» «Маша, слово императора – это не пустой звук», – негромко произнес Арис и погладил меня по щеке. «Тебя защищает ректор, император, а тебе печется красный клан, и за тебя готов отдать жизнь каждый дракон черного клана. Маша, ты одна из самых защищенных драконец этого государства». После этих слов я отчетливо поняла, что в ближайшее время вновь отправлюсь в академию, с которой, как я думала, навсегда распрощалась. «Мне страшно», – призналась я, закрыв глаза. «Я знаю». Арис подался вперед, наши лбы соприкоснулись. «Но император в своем праве. Ты очень сильна, и я не знаю, как это контролировать. Тебе нужно образование, Маша, хотя бы первичное», – проговорил он. «Ты же не в тюрьму отправляешься». «Раньше ты говорил, что ни за что не отпустишь меня обратно», – прошептала я. «Я не думал, что император вмешается и даст обещание», – признался мой муж. «Это многое меняет, Маша». Я не сказала этого вслух, но основная причина моего упорного отказа заключается вовсе не в страхе перед покушениями. Я верю, что при желании Кросстор и император могут это прекратить, ведь учится же как-то в этой академии сам принц. Больше всего на свете мне не хотелось оставлять Ариса. «Если я уеду из дворца, то вновь потеряю его из виду. У меня не будет возможности знать, какими делами он занимается в данный момент, куда ушел, с кем общается. Я не о том, что он решит пригласить к себе бывшую любовницу. Не узнаю, что он сам решит навестить ее. Мне придется верить ему на слово после того, как сам дракон заявил о желании зачать ребенка с другой женщиной». «С нежностями закончили?» устало вздохнул император. Тогда вперед!